Опись «Градоначальникам» в разное время в город Глупов от высшего начальства поставленным. 1731-1826 1. Клементий Амадей Мануйлович Вывезен из Италии Бироном, герцогом Курлянским, за искусную стряпню макарон. Потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан «Градоначальникам». Прибыв глупов, не только не оставил Занятия макаронами, но даже многих усиленно к тому принуждал Чем себя и воспрославил За измену бит в 1734 году Кнутом и по вырвании Ноздрей сослан в березов Второй Ферапонтов Фотий Петрович Бригадир Бывший брадобрей оного же герцога Курлянского Многократно делал походы против недоимщиков И столь был охочь до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял В 1738 году, был в лесу, растерзан собаками Третий Великанов Иван Матвеевич обложил в свою пользу жителей Данию по три копейки с души, предварительно утопив в реке экономии директора. Перебил в кровь многих капитан-исправников. В 1740 году в царствовании Кроткия Елисавет был уличен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной, биткнутом и по урезании языка сослан в заточение в Чердынский острог. Четвертый. Урус Кугуш Кельдибаев Маныл Самылович Капитан-поручик из Лейб Кампанцев Отличался безумной отвагой И даже брал однажды приступом город глупов По доведении о Сем до сведения похвалы не получил И в 1745 году уволен с распубликованием Пятый Ламвракакис Беглый грек, без имени и отчества И даже без чина Пойманный графом Кириллой Разумовским В Нежине, на базаре Торговал греческим мылом, губкою и орехами Сверх того был сторонником Классического образования В 1756 году был найден В постели, заеденный клопами Шестой Баклан Иван Матвеевич Бригадир Был роста трех аршин и трех вершков И кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого Известная в Москве колокольня Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году 7. Пфейфер Богдан Богданович Гвардии сержант Голштинский выходец Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество Восьмой Брудастый Дементий Варламович Назначен был в попыхах и имел в голове Некоторые особливые устройства За что и прозван был органчиком Это не помешало ему, впрочем, произвести В порядок недоимки, запущенные его предместником Во время всего правления Произошло пагубное безначале Продолжавшиеся семь дней Как о том будет повествуемо ниже Девятый Двоекуров Семён Константинович Штатский советник и кавалер Вымастил Большую и Дворянскую улицы Завел пивоварение и медоварение Ввел в употребление горчицу И лавровый лист Собрал недоимки, покровительствовал наукам И ходатайствовал о заведении в Глупове Академии. Написал сочинение Жизнеописание замечательнейших Обезьян. Будучи крепкого телосложения Имел последовательно 8 Амант. Супруга его, Лукерия Терентьевна, была тоже весьма Снисходительна, и тем много способ блеску сего правления. Умер в 1770 году своей смертью. 10 -й. Маркиз де Санглот Антон Протасьевич. Французский выходец и друг Дидерота. Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни. Летал по воздуху в городском саду и чуть было не улетел совсем, как зацепился фалдами за шпиц и оттуда с превеликим трудом снят. За эту затею уволен в 1772 году, а в следующем же году, не уныв духом, давал представление у Излера на минеральных водах Одиннадцатый Фердыщенко Петр Петрович, бригадир. Бывший денщик князя Потемкина. При не весьма обширном уме был косноязычен. Недоимки запустил. Любил есть буженину и гуся с капустой. Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения. 12 Двенадцатый. Бородавкин Василиск Семенович Градоначальство сие было Самое продолжительное и самое Блестящее. Предводительствовал в Компании против недоимщиков, причем Спалил 33 деревни И с помощью сих мер взыскал недоимок 2 рубля с полтиной Ввел в употребление игру ламуш И прованское масло Замостил базарную площадь и засадил Березками улицу, ведущую к присутственным Местам. Вновь ходатайствовал О заведении в Глупове академии Но, получив отказ, построил Съезжий дом умер в 1798 году на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником. 13 -й. негодяев Ануфий Иванович, бывший Гатчинский истопник, размастил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 году за несогласие с Новосильцевым, Черторынским и Строгановым. Знаменитый в свое время Триумверат насчет Конституции. 14. -й. Миколадзе, князь Ксаверий Георгиевич Черкошинин, потомок сладострастной княгини Тамары Имел обольстительную наружность и был столь охочь до женского пола Что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое Оставил полезное по всему предмету руководство Умер в 1814 году от истощения сил 15. Беневаленский Феофилакт Иринархович Статский советник. Товарищ Спиранского по семинарии. Был мудр и оказывал склонность к законодательству Предсказал гласные суды и земства Имел любовную связь с купчихой Распоповою У которой по субботам едал пироги с начинкой В свободное от занятий время Сочинял для городских попов проповеди И переводил с латынского сочинения Фомы Кемпийского Вновь ввел в употребление якобы полезные горчицу Лавровый лист и прованское масло Первый обложил данью откуп от Коева И получал три рублей в год В 1811 году за потворство Бонапарту был призван к ответу и сослан в заточение. Шестнадцатый. Прыщ, майор Иван Пантелеевич, оказался с головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства. 17. -й. Иванов, статский советник Никодим Осипович. Был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов Умер в 1819 году от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ 18-й Дю Шапира, виконт Ангел Дорофеевич, французский выходец Любил рядиться в женское платье и лакомиться лягушками По рассмотрении оказался девицею Выслан в 1821 году за границу 20. -й. Грустилов Эраст Андреевич Статский советник Друг Карамзина Отличался нежностью и чувствительностью сердца Любил пить чай в городской роще И не мог без слез видеть, как такуют тетерева Оставил после себя несколько сочинений идилического содержания И умер от меланхолии в 1825 году Дань соткупа возвысил до 5000 рублей в год 21. Угурюм Бурчеев Бывший прохвост Разрушил старый город И построил другой на новом месте 22. -й. Перехват Залихватский Архистратик Стратилатович Майор Осем умолчу Въехал в Глупов на белом коне Сжег гимназию и упразднил науки